Боезки внул и вдруг сделал то, чего Антон никак не ожидал. Упал на колени и дважды ударил с я л б о м о пол у ног полковника. Резво вскочил и исчез в коридоре. Силовик широко улыбался, словно так и должно быть. Теперь я знаю, что такое боготворить своего начальника, прокомментировал удивленный Аркудов. Что вы с ним сделали? Это не я. Все дело в генмодификации. Полковник извлек из куртки сигарету и одним коротким жестом прикурил. Видишь ли, во время боя на шхуне со мной соединялся отец. И так вас страхнули, хохотнул Антон. Понравилось? Это было двадцатое соединение. Полковник расслабленно о б м я к в кресле, выдыхая клубы сизого дыма. Народ не врал, мы действительно со временем превращаемся в отцов. Тот-то вас зубья из глотки повылезали. На лицо было, что вы удовольствие получаете. Даже сейчас у вас такой вид, что мне не помешало бы сплесать поздравительную л е з г и н к у или фейерверк заказать. Павел Геннадьевич королевским жестом отмахнулся. Ты видел, как я разговаривал с грязной сучкой правителей? Я ведь раньше слова не знал на их языке. А я думал, что вы сражались с мужчиной. У них там все суки! взирился силовик. Во время подключения полковник честно ответил Антон. Скорее это вы были похожи на собаку, маленькую вонючую шавку, которой отцы вставили в задницу большущий палец, а она от удовольствия виляет хвостом. Сигарета в руках Павла Геннадьевича превратилась в дымящийся комочек бумаги. Лицо с и л о в и к а побледнело и вытянулось, В глазах зажглась такая ярость, что Аркудов невольно отодвинулся к краю кровати. Да не злитесь вы, полковник. Ученый поднял обе руки. Мы с вами, да что там, все люди находятся в одном положении, раком, и нас пользуют, как хотят, без разницы, называются наши владельцы отцами или правителями. Бывший кагибист отчетливо скрипнул зубами и вдруг расслабился, о т в ы р н у л испорченную сигарету в грязный угол. Мелкие и с к о р к и сыпались со стены на вздыбленный паркет. Ты ведь меня мудаком считаешь? медленно выдавил полковник продажным уродом, да? Да, кивнул Антон. Я не люблю врать, и я не люблю. Редкий случай для работника силового ведомства и очень для него небезопасный. Нет у нас другого выхода, малыш. С горечью признался Павел Геннадьевич. Куда н и кинь всюду клин, куда н и сунь везде нам хуй. Да вы еще и пессимист. Улыбка д а л а с ь Аркудову с некоторым усилием. Я в два раза больше прожил. Так же не весело улыбнулся полковник. И понимаю, что вряд ли будет лучше. Посмотри на людей. Они во всем винят налоги, погоду, депутатов, работников, жеков, дворников и милиционеров. Но разве они стремятся к тому, чтобы было лучше? Они просто живут и надеются, что не будет хуже. Вот так же и с нами. Разница между мной и любым другим одна. Я знаю правду об отцах и правителях. А они нет. Думаешь, я должен поступать иначе, чем остальные люди? Имею работу и должен радоваться, что меня на ретранслятор не зашвырнули. И вот из-за таких как вы едва не сплюнул Антон. Мы всему миру и проигрываем. Неужели трудно пойти против всех с надеждой на то, что все изменится? Ведь надежда и вера в свободу славянского человека делала нас победителями в любой войне. Ага. Еще желание защитить родную землю, добавил полковник. Вот только заковыка тут. Земля-то не наша, она принадлежит им. Он резко ткнул пальцем в воздух над головой. И воевать мы не сможем, поскольку давно глубоко и прочно увязли в этом дерьме. Это вы увязли, отрезал Антон, а я нет. Ты тоже ген модифицирован. Это куда круче ген изменения и мной они управлять не смогут. В самом деле, прищурился полковник, поднялся с кресла, массируя виски. Давай закончим этот разговор, считай, что его не было. а р к у д о в угрюмо кивнул. Я ведь все понимаю. Павел Геннадьевич приблизился и сделал жест, словно хочет приобнять а н т о н а за плечи, но отступил. Когда я человек, я все понимаю, о г р а н и ч е н о по человечески, и не меньше тебя. невзирая на песью кгбскую и натуру, хочу свободы для всего человечества. Ведь все наши негативы, алчность, ненависть, жажда м е с т и зависть и много другое привито правителями и вашими отцами. М да и отцами вероятно тоже. Антон, полковник замешкался и повторил: я все понимаю, когда человек и смогу закрыть глаза, когда ты захочешь поступить по совести. но если на домой н возьму т управление я не могу гарантировать тебе договорились полковник кивнул Аркудов даже не представляете как мне хочется пожать вашу руку но Павел Геннадьевич развернулся и вышел через десять минут чтобы был в фае донёсся из коридора его голос Антон с удивлением прислушивался к себе это было странно но ненависть куда-то исчезла в воспоминаниях перед Аркудовым Возник еще не седой, молодой, мускулистый Павел, злобно, по-человечески матерящийся, кошмарное существо с челюстями-лепестками растворилось в свете последних слов полковника. Теперь я верю, что получится, п р и о б о д р и л себя ученый, вставая с кровати, поправляя рубашку и набрасывая куртку. Улыбаясь, он вышел в коридор и громко, со смачным треском, захлопнул за собой дверь. Местом начала операции стало отлично сохранившаяся цистерна базилика, около десяти тысяч квадратных метров площади, позеленевшая от сырости и времени к о л о н н ы 12 рядов по 2 в о с е м ь каждая немного не похожа на соседку. Все архитектурные излишества были когда-то взяты из разных античных храмов. Мягкий свет, льющийся из крохотных светильников на полу, ореол с оттенком густого липового мёда под высоким потолком. прозрачная вода в широком бассейне, старинная памятка ушедших былой религий и мифов, головы медузы, г о р г о н ы таинственные надписи, искусная лепнина, рассказывающие о важных событиях, ставших лишь отголосками прошлого. Воздух отдавал сыростью с кисловато-соленым привкусом, и шумное эхо между колонн, покашливание, смех, шорох одежды, стук ботинок и даже далекие отзвуки машин с проспекта наверху. Турция в мае уже во всю исходила з н о е м но в подземелях ь еще царил по зимнему неприятный холодок. На входе посетителям предлагались утепленные куртки, в п р о ч е м многие предпочитали шорты и футболки. Спускаясь, ученый то дело п о е ж и в а л с я пробирало даже сквозь верхнюю одежду, особенно худо приходилось ступням и ляжкам. Антон еще в глубоком детстве посещал такие места, перед которым сердце обычного смертного замирает. Пирамиды Центральной Америки, раскопки некогда величественных городов Месопотамии, древнегреческие руины и даже закрытые для большинства пирамиды Китая. Поэтому подземное сооружение, некогда бывшее священным храмом византийцев, а теперь частично затопленное водой и замурованное под каменными сводами, не вызвало у Аркудова каких-либо сильных эмоций. А вот смотреть на в и х р е т ы энергии, находясь в самом эпицентре невидимой обывателям бури. было з а х в а т ы в а ю щ е над Стамбулом висело непроницаемое разноцветное облако, такое огромное, что в его т р о б е терялись линии горизонта, и даже луна пробивалась заметным трудом. Ты энергия мегаполиса текла неспешными ручейками вверх, от шоссе, тротуаров и домов, собираясь в бурлящие потоки, взбиралась на шпили храмов и выпуклые башни мечетей. Казалось, сакральные сооружения для того и построены в виде антенн и перевернутых кубков, чтобы собирать тэ-энергию. Особенно много волн п р и т я г и в а л о красивейшее здание — собор Айя-София и расположившаяся неподалеку голубая мечеть. Отсюда в з д ы м а л и с ь бесконечные паруса переплетенных энергетических нитей. Они р а с с т и л а л и с ь между каналами, трепетали и с хлопывались, будто крылья исполинской мифической гарпии. п о к р у ж и в ш и ь с н е б е над городом массы того, что древние н а з в а л и бы эгрегором, душой или даже богом, сливались громадный циклон. Он вращался с неистовой скоростью, однако совершенно б е с ш у м н о над гулом автомобилей, выкриками уличных торговцев и потрескиванием светофоров. Падал обратно несколькими изогнутыми ножками смерчами, растворяясь в асфальте и мостовой. Проход находился где-то между Святой Софие й и мечетью. Антон видел, где вворачивается в б р у с ч а т к у черенок энергетической воронки, но больше ничего зрение не позволяло преодолеть и с к р я щ и е с я э т о й энергии камни и грунт. Под землей царила кромешная тьма. Операция началась задолго до того, как полковник сопровождения Антона вошел в одно из сорока шести известных водохранилищ Стамбула. Люди п а в л а г е н н а д ь е в и ч а с утра неспешно к у п и р о в а л и с п р я т а н ы в под з е м е л ь е х р е с т о р а н ч и к и Рассеяли среди многочисленной толпы туристов оружие и снаряжение, пронесли в рюкзаках и даже баулах. Оцам т помогали генизмененный т о р г о в ц ы и гиды. Где-то неподалеку находился артефакт и несколько источников радиации. а н т о н а постоянно тошнила, приглушенной болью стучала в висках, и он с беспокойством думал о завтрашнем д н е Что, если смертоносный атом поточит его организм и не позволит освободить Светланку?